Часть вторая. В фокусе хронобоя. Аркадий Никитин. Глава первая. Аркадий снял руки с пульта, а Смодей быстро заменил его у кнопок управления. Только теперь Аркадий понял, что таинственная вибрация, разметавшая оба шара Дилонов, уже терзает и овиетку. Но защитный щит с Гермеса амортизирует налетающие волнами чужое поле. Осмодей крикнул, что одна волна отражена, вторая нейтрализуется, но охранное поле Гермеса слабеет. Усевшись вместо Аркадия у пульта, киборг ввел полную мощность собственной защиты авиетки. Беснование внешних полей немного притихло, однако в кабине все содрогалось и звенело. С трудом передвигая трясущиеся ноги, Аркадий подобрался к Лане. Дилон лежал на скамье, жалко приоткрыв зубастый рот. Ни одной осмысленной передачи от него не шло. Аркадий сказал Осмодею, «У парня по мороке отшибло. Я постараюсь привести его в чувство, а ты налаживай четкую связь с Гермесом. Анатолий почему-то закричал ко мне. Миша-бах погиб. С ним и с Роной так подло расправились. Неужели и на Гермес напали?» Осмодей хмуро ответил, не поворачивая головы. «Связи с хронолетом нет. Ни четкой, ни нечеткой. Как нет связи? Разве может отказать связь, если действует силовая защита Гермеса?» И силовой защиты Гермеса больше нет. Мы противоборствуем нападению одним своим полем. Аркадий схватился за ручной передатчик, рука подрагивала. Передатчик казался целым, а связи не было. На экранчике не появилось даже размытого изображения корабля. Ни при каких вариантах аварии, кроме больших повреждений корабельных генераторов, не могло произойти столь полное отключение. «С хронолетом беда!» – закричал Аркадий. «Срочно курс на Гермес! Чему ты ухмыляешься?» Осмодеев вправду улыбался, но то была ухмылка не радости, а замешательства. Аркадий часто видел киборга радостно хохочущим. Растерянным он был впервые. «Не могу определить курса! Все приборы отказали! Полетим визуально! Держи на большую рощу! Скорее, Осмодей!» Металлический голос киборга прозвучал глухо. «Не могу! Мир пропадает! Аркадий, скоро не будет мира!» Два дилона недавно задававшие авиетки направление полета посадили ее на полянке неподалеку от города. Аркадий запомнил синествольные деревья с оранжевыми кронами, удивился их густоте, когда вылезал из авиетки, и трава поражала. Она была сумрачно фиолетовой, от нее струился терпкий аромат. Точно такой же предстала эта полянка, когда они в пятером, трое людей и двое дилонов выбежали на нее, спасаясь от неведомой опасности, заставившей обоих дилонов. Так внезапно потеряться и ослабеть. Сейчас все переменилось. В закрытую авиетку ароматы извне не доносились, но траву можно было бы увидеть, а травы больше не было. Ни густо фиолетовой, ни обесцвеченной. Ее всю словно вырвали до последнего стебелька. Почва, на которой покоилась авиетка, слагалась из одних камней и песка. Однотонно сероватых камней, однотонно сероватого песка. и деревья, замкнувшие полянку в свой круг, вдруг потеряли листву и окраску. Они были без оранжевых крон, стволы из синих стали грязно-серыми. Лишь силуэты прежних могучих растений проступали как бы в мареве. Стерся и труп Ринарона на краю полянки. Темный и неподвижный, он посерел, расплылся и исчез. У Лана, обретя потерянную было способность мыслить, что-то протранслировал Аркадию, с трудом поднимаясь со скамейки. Аркадий подбежал к Делону. Трясущийся различник показывал на пропадающий лес и путано телепатировал, что рангуны поймали их в прицел своих хронобойных орудий. Надо немедленно бежать. «Куда бежать? Покажи, куда!» – крикнул Аркадий. «Бежать!» – твердил Делон. «Поскорей, подальше! Нас здесь разбросает по прошлому и будущему! Скорей, скорей!» Киборг быстро проверил ходовые генераторы. Они работали. Авиетка взмыла. Стирающийся лес обесцвеченных, потерявших листву деревьев, почва, лишившиеся своей травы, падали вниз. По курсу сверкала свирепая белая горуна, другая горуна томно сияла левей. Ветка повернула на горуну голубую. Осмодею показалось, что он сам задал направление, и до него не сразу дошло, что полетом теперь командует чужая сила, и она гораздо мощней его собственных решений. «Мы в фокусе хронобоя», — горестно телепатировал Лана. нас скоро разорвет на прошлое и будущее аркадий сообразил наконец чего страшится дилон рангуны похоже владели искусством путать течение времени замедлять одни процессы ускорять другие то самое что испытывал в первых своих хроноустановках творец хронистики чарльз гриценко автор науки о трансформациях физического времени академик гриценко создал на уране соседке латоны специально оборудованную хронолабораторию. И там впервые экспериментально осуществил разрыв физического времени в материальных телах. Для биологического объекта это означало гибель, но на минералы и металлы не действовало. А среди сотрудников Гриценко был и нынешний капитан Гермеса Анатолий Кнутсен. По собственному признанию создателя хронистики самый даровитый из его учеников. Но разве Анатолий не говорил, что для Гермеса не опасны местные разрывы времени? Мощные хроногенераторы, хронотрансформаторы и хроноэкраны сумеют противостоять любому разрыву связи времен. В лабораторных условиях Латоны, и он Аркадий Никитин, хроноштурман Гермеса неоднократно испытывал надежность корабельных аппаратов в любом режиме хроноразрывов. Один из хронотрансформаторов, преобразующих искривленное и пульсирующее время внешнего мира в прямое, смонтирован и в авиетке. «Небольшой аппарат, вон он покоится на полу, у ног осмодея. Пока он действует, можно не опасаться, ни разрыва времени на прошлое и будущее, ни замедлений, ни убыстрений». И Аркадий стал успокаивать ополоумевшего от страха различника. «Возьми себя в руки, Лана! Нет, не обхватывай себя руками, а перестань трястись! Разрыв времени нам не страшен. Мы унырнем в фазовое время как раз на точке, где рангуны устроят разрыв». Осмодей все снова и снова на разных каналах выискивал связь с хронолетом, но для приемников ветки Гермеса больше не существовало, и города Делонов не существовало. С высоты он должен был открыться, но не открылся. На все стороны простиралось скопище сероватых песков и камней, лишенное признаков жизни, а над веткой почти в зените сверкала горуна белая и скромно сияла в сторонке горуна голубая. Был точный астрономический полдень. Все хронометры показывали глухую ночь. Осмодей захотел изменить курс и повернул на Горуну Белую. Ветка затряслась, завибрировала, завизжала к каждым сочленениям. Лану швырнула со скамейки на пол. Аркадий вцепился руками в поручни кресла и крикнул «Осмодей! Ты решил вытрясти из нас душу?» «Хочу узнать, крепко ли завладела нашей душой чужая воля», ответил Осмодей. «Держись, Аркадий!» Он крутанул на прежний курс. Тряска прекратилась. Выждав несколько секунд, Асмодей снова бросил ветку вправо, и она снова затряслась и завибрировала. У Аркадия сводило каждую жилку, зубы стучали, руки рвало с поручней. Делон тихо постановал на полу. Аркадий еле выговорил сквозь дребезжащие зубы, когда Асмодей обернулся посмотреть, не нужна ли срочная помощь. «Продолжай!» Осмодей поднял вверх обе руки, показывая, что больше не командует движением. Виетка, медленно поворачиваясь, сама ложилась на прежний курс, на Горуну Голубую. И также медленно стала затихать тряска. Виетка, потеряв разбуженные в ней голоса вибрации, молчаливо мчалась по предписанному ей направлению. Аркадий усадил Дилона в кресло позади своего и сказал Осмодею, «Поворачивать нам запрещают, а как с высотой?» «Не меняй курсы, чтобы нас не разнесло на кусочки, но опустись пониже!» Осмодей плавно устремил авиетку вниз. Неведомая сила, командовавшая движением, противодействия не оказала. Из марева стали выплывать очертания гор, потом показался и лес. Безжизненно серый, как бы ободранный. Хлысты и сучья, ни один листочек не оживлял этого мертвого леса. Аркадий толкнул Дилона, отрешенно сидевшего с закрытыми глазами. «Очнись! Что говорит тебе этот пейзаж?» Лана глянул вниз. Даже со стороны было видно, что его охватил ужас. «Назад! Скорее назад! Иновременник нас несет в разнотык времен! В разнотык времен, я правильно услышал? Самое страшное место на планете! Здесь природа сошла с ума, здесь она хронобуйствует! Такие хроновороты, такие хронобури!» «Живому здесь нет спасения! Назад! Назад!» «Наши двигатели заблокированы, мы не можем повернуть назад!» «Тогда сесть! Может, выберемся пешком?» «Снижение не воспрещено», — ответил смодей на взгляд Аркадия. «Попытаюсь идти плавно вниз, будто отказывают двигатели». Вскоре стало ясно, что тех, кто гнал авиетку в область хроноворотов, обмануть не удалось. На высоте в сотню метров снова появилась вибрация. Осмодей вывернул авиетку на горизонтальный полет. «Посадку тоже не разрешают», — констатировал Аркадий. «Но смогут ли воспретить падение? Осмодей, проверь защитные поля. Делона я возьму в свое поле. Веди объедку вниз, пока она не начнет распадаться. Я выброшусь с Ланой, ты за мной». Осмодей снова начал снижение. На этот раз вибрация появилась сразу. Аркадий обнял дрожащего Дилона. Осмодей распахнул дверцу и крикнул. «Внизу площадка, прыгаем!» Аркадий, не отпуская Делона, полетел вниз. Защита сработала на почву, и Аркадий, и Ланна не свалились, а встали. Неподалеку опустился киборг. Распавшаяся ветка грудой лома умчалась за горизонт. Осмодей топал ногами и орал «Провели их! Еще минуту! Вытрясло бы мозги! Всех рангунов надул! Я такой!» По лицу молчаливого Ланы было видно, что он не разделяет ликования киборга. Аркадий скомандовал «Теперь шагать!» За горизонт этой околополюсной пустыни, подальше от проклятого разнотыка времен и убийственных хроноворотов.